Кельда на мгновение посмотрела на Тифани, а затем продолжила. Ты спросила, почему кроля взяла твоего мальца? Кроли нравятся дети. У нее нет ни одного своего. Она их любишь до да безумия. Она также даст детям все, что он хочет. Только что он хочет. Он хочет только конфеты, сказала Тифани. — Так ли? И ты до ваших му? — спросила Кельда, как будто смотрела Тифани прямо в душу. — Но то, что ему надо, — это любовь, забота, научение. И люди иногда сказали, что ему нет на что-то. Он должен взрастать, крепнуть. Он не получит что от кроли. Он получит конфетки. Навсегда. Тифани хотела, чтобы Кельда перестала смотреть на нее так. «Но я вижу, что у него есть сестра, готовая на все, чтобы вернул его, сказала маленькая старушка, отводя взгляд от Тифани. «Какой удачливый малец! Как повезло ему!» Ты знаешь, как быть сильной, так? Да, думаю, так. Хорошо. Ты знаешь, как быть слабой? Можешь склониться в бурю? Можешь покориться ветру? Кельда опять улыбнулась. Нет, не надо, отвечаешь. Мелкий птахет всегда делаешь так, когда прыгает из гнезда, чтобы узнать, может ли он летать. Так или иначе, у тебя есть чутье Сары болит. И никакое слово, даже мое, не можешь остановить ее, когда она решилась на что-то. Ты еще не женщина, и это неплохо, потому что там, куда ты пойдешь, легко детям и трудно взрослым. Мир королевы? Рискнула Тифани, пытаясь быть на высоте. Да, я могу чувствовать его сейчас, но все в тумане, так далеко отсюда, как другая сторона зеркала. Я ослабешь, Тифан, я защищашь это место. Так вот, мое условие, дитя, я укажу тебе кролю, а взамен. «Ты вступишь во владение, как Кельда!» Это удивило Фион настолько же, насколько и Тифани. Ее голова откинулась назад, рот открылся, но Кельда вскинула свою морщинистую руку. «Когда тебе предлагают быть Кельдой, моя девочка, не надо ждать людей, которые предложат больше. У тебя нет аргументов против». Это мое предложение, Тифан. Ты не получишь лучшего. Но она не можешь, начала Фион. Почему нет? Сказала Кельда. Она не пикси, мать. Да, она чуть побольше, сказала Кельда. Не злись. Тифан, то ненадолго. Ты мне нужна, чтоб чуток присмотреть за делами. «Следи за землей, как делала твоя бабуля, и за моими парнями. Тогда, когда твой мелкий малец вернется домой, Хэмиш слетать до гор и даст знать, что клан мелового холма ищет кельду. У нас здесь хорошее место, и девчонки найдутся. Что хочешь сказать?» «Она не знаешь наших путей!» – запротестовала Фион. «Ты устала, мать!» «Да!» – сказала Кельда. «Но, дочь, не можешь править кланом ее матери! Ты это знаешь! Ты сознательная девочка, Фион, но настало время тебе выбрать хранителя и идти прочь искать собственный клан. Ты не можешь остаться здесь!» Кельда опять взглянула на Тифани. «Будешь, Тифан. Она подняла большой палец размером со спичечную головку и ждала. «Что я должна буду делать?» Сказала Тифани. «Думать!» Сказала Кельда, все еще держа большой палец. «Мои парни хорошие парни, храбрее не бывает». Но не думаешь, что главу лучше использовать как таран? Эти парни для тебя. Мэр Пикси не похож на вас большой народ, ты знаешь. У тебя много сестер, у Фион нет ни одной. Она моя единственная дочь. Кельда благословляется только одной дочерью за всю жизнь. Но у нее будут сотни и сотни сыновей. «Они все ваши сыновья?» Спросила ошеломленная Тифани. «О, да!» — сказала Кельда, улыбаясь. «За исключением нескольких моих братьев, которые пришли со мной, когда я стала Кельдой. О, не удивляйся так. Ребята очень мелкие, когда рождаешься, как горох в стручке». И они быстро растут. Она вздохнула. Но иногда я думаю, что весь ум припасен для дочерей. Они хорошие мальчики, но с мозгами у них туговато. Тебе придется помочь им, чтобы они помогли тебе. Мать, но она не может нести обязанности кельды! выступила Фион. Почему бы и нет, если их мне объяснят? ответила Тиффани. «О, почему бы и нет?» сказала Фион резко. «Хорош, то становится очень интересным!» «Я помню, что Сара болит, говоришь о тебе», сказала Кельда. «Она сказала, что ты будешь странным дитём, всегда смотришь и слушаешь. Она сказала, что у тебя была глава полная слов» что ты не говоришь громко. Она спрашивала себя, что-то из тебя выйдет. Пришло твое время. Хочешь узнать? Зная о сверлящей ее взглядом Фион и, возможно, из-за сверлящей ее взглядом Фион, Тифани облизала большой палец и мягко коснулась им крошечного пальца Кельды. Ну что ж... «Сделано!» — сказала Кельда. Она внезапно откинулась назад и так же внезапно, как будто сжалась. На ее лице выступило больше морщин. «Никогда не думаешь, что оставлю своих сыновей без Кельды, чтобы присмотреть за ними!» — пробормотала она. «Теперь я можешь вернуться в последний мир!» тифан пока Кельда, Фион. В ее доме ты делаешь, что она скажет». Фион смотрела себе под ноги. Тифани заметила, что та сердится. Кельда осела. Она подозвала Тиффани поближе и более слабым голосом сказала. «Это сделано. Теперь мой черед. Слушай». Найди место, где время идет неверно. Эта дорога, она будет светить тебе. Верни его, чтобы облегчишь сердце твоей бедной матери. А может, и главу твою тоже?» Ее голос дрогнул, и Фион быстро склонился к кровати. Кельда фыркнула. Она открыла один глаз. «Нет, еще не совсем», — прошептала она Фион. <проспит> «Я чую запах специальной жидкой мази для овец на тебе, Кельда». <проспит> Тифани на мгновение растерялась, а затем сказала «Да, э, здесь». <проспит> Кельда изо всех сил попыталась сесть снова. — Лучшая вещь из тех, что люди когда-либо делали, — сказала она. — Мне только капельку, Фион. — А от этого на груди растут волосы, — предупредила Тиффани. — Ай, да ладно! Ради специальной жидкой мази для овец Сары болит я рискну завитком другим, — сказала старая Кельда. Она взяла у Фион кожаную чашку размером с наперсток и подняла ее. «Я не думаю, что то будет хорошо для тебя, мать!» – сказала Фион. «Мне судить, что будет!» – сказала Кельда. «Одну каплю, прежде чем я уйду. Пожалуйста, Кельда Тифан. Тиффан окапнула немного из бутылки. Кельда раздраженно встряхнула чашку. «Это было больше капли, что я имела в виду, Кельда», — сказала она. «У Кельды щедрое сердце. Она сделала нечто слишком маленькое, чтобы быть большим глотком, но слишком большое, чтобы быть просто глотком». «Ай, yeah. прошло много времени с тех пор, как я чую тот запах». Твоя бабуля и я привыкли пропустить глоток другой у огня холодными ночами. Тифани очень ясно представила, бабуля болит, и эта маленькая полная женщина сидят без дела у пузатой печки в фургоне, в то время как овцы бродят под звездами. «Вот видишь», — сказала Кельда, — «я чувствую твой взгляд». «Это работа точновидения!» Она опустила чашку. «Фион, сходи за всяко грабом и Уильямом бездомным!» «Большуха закрыла выход!» Буркнула надувшаяся Фион. «Смею напомнить, что можно обойти через другую комнату!» сказала старая Кельда тихим голосом, дававшим понять, что громкий голос не замедлит последовать, если кое-кто не сделает то, что ему сказали. Сверкнув глазами на Тиффани, Фион отправилась во своясье. «Ты знаешь кого-нибудь, кто держит пчел?» спросила Кельда. Когда Тиффани кивнула, маленькая старуха продолжила. «Тогда ты понимаешь, почему у нас не может быть много дочерей?» Не может быть две кроли в одном улье без великой борьбы. Фион должна выбрать из них, кто пойдешь за ней искать новый клан, где нужна Кельда. Это наш путь. Она думает, что может быть не так, как девы иногда думаешь. Будь с ней насторожен. Тифани почувствовала, как что-то прошмыгнуло мимо нее, всяко граб и барт вошли в комнату. Стало больше шума и шепота, снаружи собралась неофициальная аудитория. Когда все утихло, старая кельда сказала То плохая вещь для клана остаться без кельды хоть на час, чтоб следишь за ним. Потому Тифан будет вашей кельдой, пока не придешь новая. Вокруг Тифани поднялся ропот. Старая кельда посмотрела на Уильяма бездомного. «Такое бывало прежде, ведь я права?» – спросила она. «Ай, были гласят дважды прежде», – ответил Уильям. Он нахмурился и добавил. «Или можно сказать трижды, если считать то время, когда кроля была». Его заглушил крик, поднявшийся позади Тифани. «Нет края! Нет Нет Нас не да Старая Кельда подняла руку. тифан отродье бабули болит!» — сказала она. «Вы все ее знаешь. «Да, и мы, видишь, как мелкая корга, смотришь безбалдовому всаднику в глаза, и он не тудась!» — сказал Секограб. — Немного людей могут сделать такое. Я была вашей кельдой 70 лет, и мои слова не могут быть оспорены, — сказала старая кельда. — Итак, выбор сделан. Я говорю вам еще, что вы поможете ей выкрасть ее младшего брата. Эту судьбу... «Я налагаю на вас всех в память обо мне, и Саре болит!» Она откинулась обратно на кровать и добавила тихим сдавленным голосом. «А сейчас я хочу, чтобы бездомный сыграл милые цветы. И надеюсь, встретишь вас всех снова в последнем мире, Тифан «Я говорю, будь осторожна!» Кельда глубоко вздохнула. «Где-нибудь сказки сбываются, и былины не врут!» Старая Кельда затихла. Уильям бездомный раздувал сумку мышедуя и дул в одну из трубок. Тифани чувствовала в ушах пузырение музыки, слишком высокой, чтобы ее услышать. Через некоторое время Феон наклонилась к кровати, чтобы посмотреть на мать, и разрыдалась. Всякограб обернулся и посмотрел на Тифани глазами, полными слез. «Могу я, просишь вас, выйти в большую палату, Кельда?» – сказал он. «Нам тут надо делать, видишь ты как...» Тифани кивнула и с большой осторожностью, чувствуя пиксти, разбегающихся с ее пути, выползла из комнаты. Она нашла угол, где она, казалось, никому не мешала, и села там, прислонившись спиной к стене. Она ожидала великого «Вайли, Вайли, Вайли!», но оказалось, что смерть Кельды была для этого слишком серьезной. Некоторые фиглы плакали, некоторые застыли с пустыми глазами, и по мере распространения известия Плачущий зал заполнялся несчастной, рыдающей тишиной.